Клянусь вонючим дыханием сета, и их тут не меньше десяти тысяч. Стадо сернобыков покрывало равнину до зеленых силуэтов холмов. Одинокие старые быки стояли поодаль, отгоняя остальных. Но большая часть антилоп держалась группами от десяти до ста голов, а в некоторых стадах им, казалось, не было числа. Они походили на огромные коричневые пятна, как тени облаков, покрывавшую долину. Мне почудилось, что здесь собрались все быки Африки. Перед началом охоты мы снова напоили лошадей. У меня появилась возможность пройти вперед и посмотреть на это великое скопление живых существ. Разумеется, я захватил Мемнуна с собой, но когда попытался взять его за руку, он вытащил пальцы из моей ладони. — Не бери меня за руку перед воинами, Тата! — торжественно произнес царевич. — Они будут считать меня ребенком. Когда колесницы появились на горизонте, ближайшие животные подняли головы и с легким любопытством посмотрели на нас. Мне вдруг пришло в голову, что они еще ни разу не видели человека, и наше присутствие не говорило им об опасности. Сернобык — великолепное существо. Ростом он с лошадь, у него такой же густой развивающийся темный хвост, который свисает до самой земли. Его морду бледно-песочной масти покрывает сложный узор переплетающихся черных полос. Короткая жесткая грива тянется вдоль всей шеи, придавая антилопе еще больше сходства с лошадью. Но рога серна быка не похожи на рога ни одного животного, сотворенного богами. Они тонкие и прямые, и каждый заканчивается острием столь же острым, что и мой кинжал. Длиной они в рост самого животного, так что оружие это опаснейшее в то время как остальные антилопы добродушны и безвредны и предпочитают спасаться бегством, сернобык, защищаясь, бросается даже на льва. Я рассказал Мемнону о мужестве сернобыков и их выносливости. Я объяснил, как им удается прожить всю жизнь, ни разу не попробовав воды из лужи или реки. Они находят воду в виде росы, а также получают ее из собирающих влагу корней и стеблей растений, живущих в пустыне. Царевич жадно слушал меня, так как унаследовал от отца любовь к охоте, а я научил его уважать всех диких животных. Настоящий охотник понимает и уважает птиц и животных, на которых охотится, — сказал я ему. И он серьезно кивнул. Я хочу стать настоящим охотником и воином, как вельможа Тан. Дар этот человек не получает от рождения. Он должен научиться так же, как учится быть великими и справедливыми правителями. С большим сожалением оторвался я от этого разговора, когда Тан позвал меня к колеснице. Лошадей уже напоили, и колесничьи занимали свои места. Я предпочел бы провести остаток дня с царевичем, разглядывая равнину. Неохотно занял место возницы и повел колесницу во главе отряда охотников. Лучники на остальных колесницах уже натянули тетиву на луки, и лихорадка охоты охватила людей. Они вели себя как гончие на коротком поводке, когда те уже почуяли добычу и рвутся вперед. «Эй, вельможа, Тан!» — крикнул Крат. «Побьемся об заклад!» Прежде чем Тан успел ответить, я шепнул ему. «Я тоже поставлю». Старый хвостун еще ни разу не стрелял из лука с мчащейся колесницы. засчитываются только животные, убитые одним лучником!» — прокричал ему Тан. «Если в антилопе будет стрела другого, она не засчитывается». Каждый лучник пометил древко своей стрелы особым рисунком, чтобы потом заявить на нее права. Знаком Тана... Был ваджет, раненый глаз гора. — Ставлю один дебен золота за каждого сернобыка с твоей стрелой. — Поставь два, — предложил я. — Один за меня. Я по натуре не игрок, но здесь не было риска. В руках Тана был новый изогнутый лук, а я был лучшим возницей во всем войске. Мы по-прежнему оставались новичками в конном деле, но я изучил, как гексосы используют колесницы. Каждое построение их отрядов в тот страшный день на равнении обнуба Навечно врезалась в мою память. Охота для меня становилась не просто забавой или добычей мяса. Это была тренировка, упражнение в большой игре под названием Война. Нам нужно было научиться наилучшим образом держать строй колесниц и управлять этим строем на полном ходу в беспорядке сражения, где обстоятельства меняются с каждым новым передвижением врага и с каждой случайностью войны. Когда мы рысью вышли на равнину, я дал первый сигнал, и наша колонна разделилась на три части. Они плавно развернулись, как лепестки лилии. Фланги должны были разойтись в сторону, а потом загнуться внутрь, как рога быка, и окружить стадо дичи. Колонна колесниц в центре развернулась в одну линию, грудь в груди, по три ширины колесниц между колесами экипажи Мы были грудью быка. Рога будут удерживать врага, пока мы не подойдем ближе и не раздаем его в жестоких объятиях. Впереди антилопы в рассеянных стадах вскинули головы и посмотрели на нас, почуяв приближение опасности. Они стали медленно уходить прочь, подбирая по пути своих сородичей, и маленькие группки начали сливаться в большие стада, как камень, пущенный вниз по склону, увлекает за собой лавину. Скоро вся равнина превратилась в поток сернобыков. Они бежали от нас своей характерной покачивающейся походкой и пыль редким облаком поднималась над их движущимися спинами. Длинными черными хвостами антилопы били себя по бокам. Я перевел отряд на шаг. Мне не хотелось утомлять лошадей быстрым бегом перед долгой и жестокой охотой. Я следил за более густыми и высокими облаками пыли, которые поднимались над колоннами колесниц, быстро окружавших сернобыков с обеих сторон. Когда же, наконец, облака пыли сошлись далеко впереди, кольцо сомкнулось. Стада сернобыков замедлили бег, обнаружив, что путь к спасению отрезан. Они стали беспорядочно метаться взад и вперед, и те, что шли впереди, повернули и побежали против потока, спешащих к ним навстречу животных. По моей команде, как только фланговые колонны закончили окружение, они перешли на легкий шаг и направились к центру стада. Мы зажали огромное скопление сернобыков в кулак, и теперь его пальцы медленно сжимались. Большая часть животных в смятении остановилась, не зная, куда бежать. Со всех сторон на них шли ряды колесниц. Мы приближались спокойным шагом, и лошади наши были еще бодры и свежи. Они почувствовали волнение и начали вскидывать головы, тянуть по воде, фыркать и показывать белки глаз. Стадо сернобыков снова пришло в движение, но на этот раз животные просто метались туда-сюда, и стадо не перемещалось. Антилопы кружились на месте. Бросались то в одну сторону, то в другую, останавливались и, повернув, бежали в противоположную сторону. Я с наслаждением наблюдал, как дисциплинированно ведут себя наши колесницы. Они твердо держали строй, не скапливаясь в одном месте не оставляя больших просветов в другом. Сигналы, которые я давал, передавались по линии колесниц от одной к другой и немедленно выполнялись. Мы, наконец, превращались в войско. Очень скоро мы сможем сразиться с любым врагом на достаточно выгодных условиях, даже если это будет опытная конница гексосов, которая проводит всю свою жизнь в колесницах. Я потянулся назад и взял царевича за руку. Потом поставил его между передком и собой, я зажал мальчика своим телом, а он схватился руками за передок. Теперь руки Тана были свободны, и он мог стрелять из лука, а царевич находился в полной безопасности.